Глава 65. Договор пустоты. «Я временно признаю тебя учителем, передаю 25% личности и вместе с ними доступ к силе управления временем», — Михаил говорил медленно, словно советуясь с кем-то по каждому произнесенному слову. «Ты же обязуешься отказаться от моего дара в течение 10 минут и потом в течение суток передать мне набор древних». 20 минут!» Я тут же раздвинул предложенные чужаком рамки. «Договорились!» Михаил не стал спорить. «Для выполнения твоей части сделки буду ждать тебя на вашей земле. А сейчас клянусь пустотой, что принимаю условия нашего договора. Не знаю, что за силу этот чужак призвал в свидетели, но она сработала». «Вам предлагают подтвердить договор пустоты». Дальше шло детальное описание всего, о чем мы договорились, без исправлений и двоякого толкования. Немного сомневаюсь, конечно. Обращение к неизвестной силе может в итоге привести к чему угодно. Но с другой стороны, я собираюсь играть честно, а свои обязательства по факту Михаил уже выполнил. Подтвердить. Вы получили 25% личности своего нового ученика. Вы получили силу управления временем, шаг 12 секунд в любую сторону. Ограничение. Время действия — 20 минут. «Эй, как там тебя?» Вынырнув из собственных мыслей, я вернулся к реальности и невежливо ткнул пальцем в Хранителя. «А будет знать, как пытаться загнать меня в угол. Усиливай мою способность перемещаться во времени так, чтобы я смог отправиться туда, вернее в тогда, когда Майя еще жива». Параллельно в мыслях со мной пытались выйти на связь Бо и Аластер. Но мне сейчас было не до них. Поздравляю, призрак ни капли не обиделся на мое поведение. Ты нашел способ исправить ситуацию, вот только и ты, и тот полукнязь еще не знаете всего. Он из-за этого не получит всей своей силы, ты же только начнешь то, что так жаждешь завершить. Несмотря на эту запутанную и непонятную речь, хранитель все же сделал то, о чем я его просил. Шаг вашей силы по управлению временем увеличен до 5 минут. «Так мало?» Я чуть не выругался. «Это очень много, и этого достаточно», — покачал головой хранитель. «Пока достаточно. Намек понят». «Вы использовали силу времени. Особенности места не позволяют перенестись целиком. Возможно, лишь создание ментальной связи. Выберите реципиента». «Так, значит». Хранитель по-прежнему не желает, чтобы мы с Гетсуо пересекались. Возможно, так даже будет лучше. Для моей операции необходимость драки с будущим князем совсем не обязательна. Цель – моя Стоило мне определиться, как время вокруг словно отмоталось назад, и вот я снова вижу девушку, лежащую на камне алтаре, вижу короля обмана, что воздел над ней нож. И пусть я опять не могу ему помешать, но теперь я по эту сторону защиты ритуала, и в отличие от себя из прошлого, что сейчас ломятся сюда с той стороны, могу кое-что исправить. «Майя!» — я обратился к своей бывшей ученице, и у меня почему-то дрогнул голос. Что за странности? «Кот? Значит, не зря я в тебя верила!» Немного неожиданный ответ, учитывая, что я оказался тут случайно, но надеюсь, Майя еще сможет мне все рассказать и как она умудрилась попасть в руки Гетсо, и почему в свои последние секунды ждала именно меня. «Не зря. Я не стал спорить с очевидным. Если что, я сюда попал из будущего. Изменить случившееся уже нельзя, а вот подправить некоторые детали можно. Ты умрешь, но если передашь мне большую часть твоей личности, то потом я тебя воскрешу. Обещаю, что подберу тело помоложе и посимпатичнее». Я попробовал немного пошутить. Но Майя осталась серьезна. Это в твоих же интересах. На что она намекает? Я доверилась тебе раз и сделаю это снова. Вы получили 14% личности Майи Лютовой, с вашими 10% и того 24%. Почему так мало? Я вспомнил, что из-за нехватки одного единственного процента я смогу создать лишь копию настоящей девушки. Силы и память можно восстановить. А вот с личностью все гораздо сложнее. Значит, мне нужно будет найти еще кого-то, с кем Майя могла поделиться собой. 25% пять блокирует ритуал, ты был прав, то, что уже случилось, не исправить до конца, и часть меня должна умереть, но моя личность есть еще и у...» Майя не успела договорить, кинжал Гетсоу вонзился ей в грудь, меня выкинуло обратно в будущее. «Впрочем, главное я и так понял». «Сразу мне девушку не воскресить». Вот о чем говорил призрак. Но если найти неизвестного, кому бы она могла доверить часть себя, то все еще можно исправить. Кстати, а не удастся ли выбить этот недостающий процент из того же короля обмана? «Хранитель, а усиль мое управление временем еще раз!» Оглядевшись по сторонам, я неожиданно задумался о том, почему бы не попробовать повторить свой прыжок. Вдруг получится объединить части личностей из разных временных потоков. «Это так не работает». Хранитель, видимо, понял, что именно я задумал, и тут же поспешил расстроить. «Да и у меня силы не безграничны. А теперь иди, и помни, я рассчитываю на то, что ты меня не подведешь. Так что не забудь свое слово и поспеши выполнить договор». Сразу после этого хранитель исчез. А потом меня выкинуло туда где я, кажется, еще совсем недавно заметил Гетсо, а потом открыл эту странную пещеру. От последней, кстати, не осталось и следа. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что на меня никто не планирует нападать, я позволил себе расслабиться и присесть на землю. Черт, вроде бы ничего особенного не произошло, а меня почему-то потряхивает, словно после первой битвы с Наменосом. Из чего бы вдруг такие эмоции? «Ладно, отдохнул минутку — и хватит. Мне еще надо успеть вернуться на землю, чтобы исполнить договор». Учитывая, что даже хранитель обратил на это мое внимание, похоже, шутки с пустотой, подтвердившие мою сделку с Михаилом. Чем бы ни была эта штука, ничем хорошим не заканчиваются. Но это не значит, что надо забыть про все остальное. «Майя, Гецо, мои новые силы...» «Кстати, надо бы довести шлифовку последних до конца, а то ведь чуть не забыл про очищение». «Ты там как, жив?» Я позвал двойника, но тот словно бы и не заметил моего отсутствия, лишь гордо фыркнув в ответ. Что ж, если посмотреть с его стороны, то действительно прошло совсем немного времени. «Готовься!» Я опять вышел на связь, когда вернулся к нашему побоищу. «Очищение!» Последнее слово команду я произнес уже вслух, и меня, двойника, несколько сотен охотников, что кружили вокруг нас, всех перенесло в мир испытания, где с далеких гор в нашу сторону устремилось по самым скромным прикидкам около тысячи белых драконов. Проклятие! А не многовато ли их? А то я, если честно, рассчитывал на несколько более скромные цифры.